Глава третья. Они ушли, оставив медведя, коричневый холм посреди зелени. Линус бросил камень в колодец собственной совести, прислушался, ожидая плеска. Ну, так и не дождался. Камень все падал и падал. Дикие животные едва ли способны чувствовать вину. Они делают то, что велит их природа. Алекс шел рядом с Линусом, вертя нож-бабочку между пальцами так, как не смог бы в обычном мире. «Тело», — сказал Линус, — «что будет с телом Сергея?» Алекс щелкнул языком. Линус узнал звук по фильму и, имитируя фальшиво сочувственный тон, жокер ответил, «Бывает кислотный дождь? Иногда. Он очищает, смывает все». Я видел кемпер, как он здесь оказался. «Понятия не имею». Мальчик, шедший чуть впереди, повернул голову к плечу и сказал, «Это Ленард и Улов. Я не позволяю, чтобы дождь их смыл. Они хорошие. Иногда я их навещаю». На горизонте перед ними произошло едва уловимое изменение. Если раньше полоска между небом и травой была лишь чертой, проведенной ручкой, сейчас она больше напоминала линию, нарисованную тушью, и становилась все толще, пока Линус не понял, что это стена. Стена мрака. Они продолжали идти, а линия росла, превращаясь во все более широкую траурную повязку, которая медленно вырастала из земли. Линус не мог понять, насколько она широка и высока. То, что казалось отдельным явлением, стеной, по мере приближения, становилось огромным и все менее определяемым. Это был край света, за которым ничего нет. Понизив голос, Алекс объяснил, что они рано или поздно вернутся в обычный мир, когда пройдет действие того, что они проглотили. Но возвращение будет не из приятных. Оно происходит постепенно, и время, когда ты одной ногой находишься в одном мире, а другой в другом, мучительно. Линус должен радоваться, что избежит этого, что у них есть спутник, который приведет к выходу. Выход. Черная стена занимала все большую часть поля зрения Линуса и внушала трепет, который напомнил о том, как он впервые увидел сарай. До того момента его мир был ограничен тем, что он держал в руках, и тем, что видел под ногами. Детская площадка, детский сад, песочница. Но когда ему было четыре или пять, он поднял глаза и... Узрел высоту и ширину домов, полностью осознал, сколько людей проживает там, внутри своей жизни. Трепет. В сравнении со стеной, которая возвышалась над ним, сарай был ничем, и его сердце, сердце хищника, колотилось, как сердечко маленькой птички. Страх смешивался с горечью. Он не хотел покидать это место, променять обостренные чувства и гибкое сильное тело на крысиную физиономию Линуса. Соблазн побуждал его развернуться и бежать, нестись по полю, касаясь лапами бесконечности, пока не растворится или пока его не смоет кислотным дождем. Но он поборол этот порыв. Мальчик заставил Линуса замолчать, а ведь он наверняка также может обездвижить его лапы, остановить сердце, взорвать мозг. Мальчик стоял у края стены. Алекс подошел к нему, Линус заковылял следом. Джокер взял руку мальчика в свою, другую протянул Линусу. То есть от него ожидается, что он пойдет на задних лапах, как цирковая кошка? «Я пойду за вашим запахом», — сказал он. Казалось, мальчик хочет что-то возразить или отдать приказ, которому Линус подчинился бы немедленно. Вместо этого мальчик пожал плечами, сказал удачи и шагнул в стену. Следом за ним пошел Алекс. Линус обернулся и в последний раз оглядел поле, ощутил свободу, которая возможна, когда нет границ. А затем, крадучись, двинулся во мрак. Было неважно, закрыты его глаза или открыты. Вокруг стояла кромешная тьма, и хотя Линус прошел всего около метра, видимость за спиной была нулевой, словно перед полем опустили плотную штору. Он осторожно понюхал воздух и учуял запах, исходивший от Джокера. Запах пота, грязной одежды, косметики и плохих зубов. Линус пошел за ним, пытаясь с помощью слуха и обоняния создать представление о месте, в котором они находятся. Если поле было сложно оценить в отсутствии ориентиров, то мрак был еще хуже. Слух не сообщал ничего. Это могло быть как пространство космических масштабов, так и узкий звукоизолированный коридор. От обоняния толку было больше. Слабые запахи шли издалека, но не из бесконечного далека. Пространство было большим, но имело ограничение Здесь находились несколько человек. Кто-то живой, кто-то мертвый. А еще мыло для душа, чистящие средства, кровь и отчетливые кольца дыма. Казалось, далеко впереди Линус уловил запах горящей сигареты, который становился сильнее, когда сигареты затягивались, а потом ослабевал. Линус фыркнул и продолжил идти по следам Джокера. Определить запах мальчика было непросто. Детский запах, приятная смесь земли и ванили, но под ним был другой, гораздо менее приятный. Раскаленное железо, стоячая вода и пепел. Ненависть. Тело мальчика было пропитано запахом ненависти. Но вот запах ненависти рассеялся, ему на смену пришел другой. Линус не знал, сколько времени прошло, но понял, что идет на двух ногах, когда споткнулся во что-то на земле и упал лицом вниз. Он поднял голову и закричал «Алекс!». За время раздумий он лишился облика гепарда, а вместе с ним и крайне острого обоняния. Его человеческий голос поглотил мрак, ответа не было. Поверхность вокруг была похожа на мрабор. Линус ощупал ее, чтобы понять, из-за чего он упал. Тело. Неподвижное холодное тело. Труп. Линус поборол тошноту. Человеческий нос годился только на то, чтобы сообщить о несвежести трупа. Линус отодвинулся назад и коснулся рукой еще одного неподвижного тела. Трупный запах был повсюду, словно Линус оказался единственным живым человеком в братской могиле. Человек. Теперь я человек. Он погладил себя по животу и обнаружил, что снова одет в обычную одежду. Порылся в карманах и нашел телефон. Связи нет, но он включил фонарик, поднял экран над головой и посветил вокруг себя. От увиденного Линус попятился назад и чуть не упал, когда задел пятками мертвую плоть. Сравнение с братской могилой оказалось довольно точным, хотя могилы это пространство не было. Со всех сторон Линуса окружали мертвые тела, выброшенные на черную, похожую на мрамор поверхность. Света от экрана телефона не хватало, чтобы увидеть, сколько их. Двадцать, тридцать, может, больше. Некоторым перерезали горло, другим выстрелили в затылок. У всех было что-то общее во внешности, одежде или телосложении. Именно по этой неуловимой черте Линус научился определять принадлежащих к преступному миру. Вот они где. Все, кто пропал. «Алекс!» Линус ничего не мог поделать с паникой в голосе. Он заплутал в темноте на поле смерти и, освещая пространство экраном телефона, Ожидал, что какое-нибудь тело с пустыми черными глазами поднимется и скажет «добро пожаловать», а потом поднимут все остальные, и он будет окружен разлагающимися движения на самом краю светового круга. У Линуса заклинило челюсти. «Идут». Но фигуры, перешагивающие через трупы, были не из их круга. Алекс и мужчина со шрамами, имени для которого у Линуса не было. «Икс». Они держались за руки, словно закадычные друзья. «Выключи», — сказал Икс, — «тебя могут увидеть». Телефон чуть не выпал у Линуса из потной руки, пока он искал сбоку нужную кнопку. Нашел, и снова воцарился мрак. «Тебя могут увидеть». Линусу удалось убрать телефон обратно в карман. но руке он почувствовал чужую руку, которая затем схватила и сжала ему правую ладонь. «Идиот», — прошипел Алекс и дернул Линуса к себе, так что уколы боли пронзили растянутые мышцы рук и груди. Они недалеко отошли от груды трупов, когда Линус различил что-то впереди во мраке. Тонкий желтоватый прямоугольник. Только подойдя ближе, он понял, что это контуры дверной коробки, из-за которой пробивается свет. Как только он сформулировал эту мысль, мужчина, шедший впереди, открыл дверь. После долгого пребывания во мраке, Линус ослепил дневной свет, ударивший ему в глаза. Поэтому Линус не заметил, что по ту сторону двери нет пола. Пролетел полметра и качнулся, когда нога угодила в глину. Чуть не потерял равновесие, но смог устоять. Обернулся. Дверь, через которую он только что прошел, была закреплена на кемпере. И это даже не был большой кемпер, наоборот, самый маленький из всех, которые он видел. Поверхность серебристая, форма напоминает яйцо. За прямоугольной дверью с закругленными углами зияла темнота. Линус провел рукой по лицу и отвел взгляд. «Хватит уже!» Последние несколько часов перевернули почти все его представления о мире и о себе самом. Казалось, голова перегрелась, как компьютер, если одновременно открыть слишком много окон. Вентиляционная система на пределе, материнская плата вот-вот расплавится. Нужно отключать систему. Линус осмотрелся, полуприкрыв глаза. Несколько рассохшихся деревянных зданий, поле для мини-гольфа, на котором сквозь щели продирались трава и побеги. Кроме яйцеобразного кемпера было еще два других, покрытых облупившейся краской и ржавыми пятнами. Место, в котором они находились, то ли кемпинг, то ли когда-то им было. В кустах стоял белый фургон, в котором Линус, возможно, уже ездил. Он не помнил. Икс открыл задние двери фургона и сказал, «Есть работа, пойдем». Линус попытался заставить ноги пойти к фургону, но они отказывались двигаться. Материнская плата искрила, когда нужно было сопоставить привычные действия с непривычным окружением, и поле зрения Линуса наполнилось белыми точками. «Сори», — едва выдал он из себя, — «можно мне сделать небольшой перерыв?» Мужчина смотрел, как Линус раскачивается, коротко кивнул и указал на небольшой домик в метрах в десяти. Это была самая большая постройка в этом месте, но в том же плачевном состоянии, что и все остальные. На двери висела выцветшая табличка с надписью «Офис». Линус, спотыкаясь, побрел туда и открыл дверь. В комнате стояли диваны два кресла, больше ничего. В углу небольшая батарея, и горелый запах и немного тепла. Линус обернулся и увидел, как Икс и Алекс выгружают тело одного из горелчива и несут его к яйцеобразному кемперу. «Хватит!» Линус закрыл за собой дверь и повалился на диван. Достал телефон чтобы поставить будильник, посмотрел на часы. Если бы у него остались силы думать, сознание тут же запротестовало бы, когда он увидел, что с момента нахождения на поле Ервафельтет прошло четыре минуты. Четыре минуты, в течение которых он бежал по другому полю, боролся с Сергеем, шел сквозь мрак. Никакого будильника, никаких размышлений. Он уснул.